Часть вторая. 1928-1929 годы. Вот приехал Сталин. Когда Степан решил уйти из председателей сельсовета и возглавить сельскохозяйственную коммуну, в окружном комитете партии его никто не понял. Степан был на хорошем счету. Все еще помнили, как трепетно к нему относился Вадим Моисеевич. Каторжанин — глубоко уважаемый большевик. Преданных кадров не хватало катастрофически. Разумный служебный путь был из низов в руководители, то есть вверх по лестнице. А Медведев вздумал вниз шагать. Он держался твердо. «Я решил, принял решение. Я к нему долго готовился и обдумывал». Не силком же удерживать упрямого сибиряка в руководителях. Ему даже предлагали направление в партийную школу в Москву. Мол, закончишь, перед тобой большие перспективы в государственном масштабе откроются. Отказался. В одном из разговоров обронил аргумент. «Хочу личным примером доказать преимущество социализма в сельском хозяйстве». Это личным примером к нему приклеилась. Уже через год, когда коммунно-светлый путь показала замечательные результаты хозяйствования, на всех парт-активах и конференциях, на заседаниях и пленумах, на совещаниях и в газетных статьях мелькала Степан Медведев личным примером. А в стране по-прежнему была бескормица. Так про животных говорят бескормится, когда скотину нечем кормить. Но многие советские семьи питались хуже скота. За 10 лет существования советская власть так и не сумела накормить свой народ. Партией и правительством был взят курс на индустриализацию страны. В городах хлынула молодежь из сел и деревень, и всех их нужно было кормить. Однако и те хозяева, что остались на земле, были способны завалить страну хлебом, молоком и мясом. Не могли. И не хотели. Урожайность в 1927 году наконец достигла уровня 1913 года. В коммуне Степана Медведева с гектара собирали столько зерновых, сколько не снилось его деду и матери. Степан план хлебосдачи выполнял, а крестьяне-единоличники саботировали. Разразился общероссийский кризис хлебозаготовок, почти такой же суровый, как во времена военного коммунизма. Степан оставался секретарем сельской парторганизации, был членом окружного комитета партии и еще нескольких организаций, членство в которых отбирало массу драгоценного времени. Чтобы коммуна хорошо трудилась, ее председатель должен находиться в ней 24 часа в сутки, а еще лучше было бы иметь сутки 50 часов. Однако без мелькания в Омске он не смог бы, во-первых, добиться справедливых планов хлебосдачи для коммуны, а во-вторых, хоть как-то усмирить свою совесть, которая страдала при виде того, что делается с крестьянством. Степан с цифрами в руках доказывал свою правоту на заседаниях и собраниях. Писал, коряво, конечно, записки по текущему экономическому моменту в сельскохозяйственном производстве. Сибирские крестьяне не желают сдавать зерно государству, потому что оно покупает по 80-90 копеек за пут, а на базаре цена 5-6 рублей. Вопрос, что может купить крестьянин, сдав государству, к примеру, тонну зерна ответ 10 метров ситца один плуг ранндрупа датского промышленника разбогатевшего на производстве сельхозорудий для сибиряков 3 килограмма сахара 3 килограмма мыла 10 литров керосина 100 грамм махорки и два коробка спичек и как он с этим богатством перезимует в одной из записок степан не удержался и добавил в конце «Проедьтесь по краю, да посмотрите на пахотные земли, что бурьянам зарастают. Для их освоения силы есть, а стимулы желания отсутствуют». Жизнь Степана распалась на две составляющие. Руководство коммунной, тяжелый, но и радостный труд, конкретные результаты, реальные люди, поверившие в Степана и не пожалевшие о том, что доверили ему свою судьбу и голос партийной совести, который требовал открыть глаза кабинетным мечтателям. Эти две составляющие вступили в противоречие. Степана обвиняли в политической близорукости, в непонимании политического момента. Так уже было в свое время, и учитель Вадим Моисеевич ему пенял. Голос совести становился все тише, потому что вместо того, чтобы по конкретности Степановых рассуждений действовать, Ему в коммуну стали присылать проверяющих. Нашлись в Омске охотники, желающие схватить за жабры того, кто личным примером. Всегда находятся завистники. Им даже без личной пользы, а чтобы на зло выскочки. Степанова на зло было личным и суровым. Данилка Сорока Данилка в двадцать восьмом году вернулся с Васюганских болот мужественным героем. Вел себя хитро. При каждом приказе начальства брал под козырек, сверкал глазами. «Будет исполнено!» Его ненависть к Степану Медведеву нисколько не уменьшилась, напротив, окаменела. В восемнадцать лет Данилка хватался бы за ноган, топор, тесак, вилы, пёр бы напролом в жажде крови обидчика. Данилка, 35-летний, хотел с оттягом насладиться, так, чтобы врагу не вздоха облегчения не светило. Но и Степан Медведев был уже не юношей. По молодости он жил и рвал бы, доказывая свою правоту с трибуны партконференций, слал бы записки не только в окружной комитет партии, но и в ЦК, в Москву. Теперь же сделал выбор. Просковье жене в их короткой задушевной ночной беседе, что была после Саития, пробормотал. «За всю крестьянскую Россию, а также Сибирь, я беспомощный оказываюсь». «Стёп, дык что?» Параси редко переспрашивала, хотя многое не понимала в речах мужа, но тут было важное. «Дык все», — промямлил он. «Стёпа!» тормошила его жена. «Степа, не пиши, бумаг не пиши. Слово, что воробей, а бумага — поличье». «Поличье — народное выражение. Правильно сказать — улики, доказательства». «Улики, какое страшное слово! Сказать — говори, токма не пиши». «Не буду, им всё похе». «Не понимают, ладно, переживу». «Главное, что ты у меня есть соболек». И захрапел, а Парася не знала, успокоится или дальше тревожится. Внутренне признав свою неспособность доказать ошибочность политики в отношении крестьянства, Степан перестал тянуть руку «Дайте слово» на парт-активах и корпеть над записками. Ему политическая активность теперь давалась через силу, как обязательное домашнее задание в школе, когда Вадим Моисеевич требовал «прочти и разберись». Степан читал и разбирался, а на улице пацаны голдели отчаянно к ним хотелось. Мышцы сводила, до того не терпелось за ворота к дружкам броситься. Иногда не выдерживал, часто не выдерживал. Степан для себя определил – «Буду дело делать, а крестьянство в масштабах всей страны без меня как-нибудь обойдется». Личным примером. Мать говорила, «Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой». И отец говорил, «Не умел шить золотом, так бей молотом». Однако, когда стало известно о приезде Сталина, все наболевшее всколыхнулось, со дна поднялось. В печати не освещалось, что секретари ЦК партии отправились по стране спасать хлебозаготовки. Каганович поехал на Дон, от Джаникидзе на Кавказ, Сталин – в Сибирь. Самый сложный регион, где хлеб точно был и в количестве способном покрыть более трети всесоюзного плана. Но сибирские крестьяне сдачу хлеба саботировали. На заседании окружкома, где должен был выступать Сталин, Степана вызвали с нарочным От волнения у Степана задрожали руки и бешено заколотилось сердце. Появилась радостная надежда, что теперь-то, когда генеральный секретарь ЦК лично в Сибири, порядок будет наведен, справедливость восторжествует. Извечная «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Царь не знает правды. Вот приедет Сталин, я ему глаза открою. Обычно равнодушный к своей одежде, Степан извел парасю, наряжаясь в Омск. Ведь конец января, морозы лютые, снега по пояс, а этот дурень хочет на розвольнях ехать в нагольном тулупе, укрывшись медвежьей дахой, Точно переселенец, а не природный сибиряк. И на ногах-то не пимы оленьи, не валеные унты, изнутри подбитые шерстяным войлоком, стеженные прослойкой собачьей шерсти, а фарсовые сапоги. «Я должен выглядеть», — твердил Степан. «Кем? С терлядью замороженной?» — спрашивала Парася. «Ты уж как-нибудь сообрази. Мне надо выступить. А в сермяжном я буду как деревенский простофиля. Мама бы сообразила». Да я к ней с поклонением, но и я тоже со всем старанием, не возвеличивая, свое место понимая. Степа, что я сейчас говорила? От волнения разум отшибла. Тут обстоятельства политические, нервничал Степан. Они там в Омске придают значение внешности. Анфиса Ивановна всегда говорила, что нет веры человеку в отрепьях кивнула Парася. «Но хоть чулки шерстяные под парты пододень, губитель!» Степан слушал вождя партии, и надежды таяли, как снег, попавший за шиворот, противно холодивший тело, доставлявший неудобства и вызывавший желание уйти прочь, сменить стылую одежду на сухую. Сталин был низкоросл с изрытым оспой нездорового цвета лицом. Одет в светло-зеленый военный френч, застегнутый на все пуговицы, такого же цвета брюки, не галифе, заправленные в мягкие высокие до колен сапоги. Говорил он с режущим ухо кавказским акцентом. Чувствовалось, что вождь устал. До Омска он побывал в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Рубцовске и везде, очевидно, вещал одно и то же. Сталин приехал в Сибирь не разбираться с положением дел, а ставить на вид, закручивать гайки, указывать и приказывать. Все это называлось «проводить линию партии». Степан за партию был готов кровь по капле отдать, но получалось, что линия партии проходит совсем не там, где ему подсказывают и совести знания, и опыт. Возможно, из-за этого противоречия речи вождя нисколько не вдохновляли Степана, хотя, оглядываясь по сторонам, он видел лица, восторженные до крайности. и мужики смотрели на Сталина с детской, нерассуждающей любовью, внимали, затаив дыхание, и, казалось, только и мечтали, «Прикажи им Сталин броситься на штыки!» кинутся безоглядно и с радостью, не задумываясь, в чьих руках эти штыки не отца родного или брата. «Вот уж воистину», — подумал Степан, — «не создай себе кумира». Сталин говорил о том, что крестьян, не желающих сдавать зерно государственным заготовителям или отвозящих урожай на базар, надо приравнивать к спекулянтам и судить по статье 107 УК РСФСР привлекать органы прокуратуры и народные суды, организовывать их выездные заседания в районах с показательным наказанием спекулянтов и обязательным освещением в прессе. «Теперь начнется», — мысленно чертыхнулся Степан, «потащим на правеж тружеников, которые не хотят за бесценок свое зерно отдавать». Он слегка встрепенулся, когда Сталин произнес... Многие коммунисты думают, что нельзя трогать кулака, так как это может отпугнуть от нас середняка. Многие. Значит, ни у одного Степана подобные рассуждения бродят. Сталин выдержал паузу и продолжил. Это самая гнилая мысль из всех гнилых мыслей, имеющихся в головах некоторых коммунистов. Чтобы восстановить нашу политику цен и добиться серьезного перелома, надо сейчас же ударить по кулаку. Надо арестовывать спекулянтов и прочих дезорганизаторов. спекулянты кулак есть враги советской власти. Да сколько их кулаков-то! Опять с досадой сник Степан. Раз-два и обчелся. Спекулянт – тот, кто дешево купил и дорого продал. Чего наши крепкие мужики купили-то? Они трудились, как проклятые. Темные, политически близоруки, согласен. Дык ведь самые в производительном труде могутные. Пошла речь о том, что необходимо вернуться к практике 21-го года, когда бедняк, указавший на схроны кулака, получал 25% от реквизированного зерна. «Подлость плодить», – думал Степан, – «справедливости на подлости не бывает. Может, и найдут каких выродков-доносчиков, хотя вряд ли много отыщется. Не того за кваса сибиряки». До начала заседания один из секретарей окружного комитета партии предупредил Степана. «После пленума от тебя, Иосифу Виссарионовичу, лично представим, как коммуниста, который личным примером доказывает». Слова «лично», «личным примером» Степан уже ненавидел. Когда выходили из зала, он попросил передать секретарю, что за ним мог, остаться не может. В коридорах Степану показалось, что среди тех, кто на заседание допущен не был, но хотел взглянуть на вождя или попасться ему на глаза, мелькнула харя Данилки-Сороки. Но Степану было сейчас не до Данилки. Хотелось вырваться наружу, втянуть свободный морозный воздух, расправить грудь, вздохами глубокими убрать тиснение в сердце и туман в голове. Что Василий Кузьмич говорил про мозг? «Вершитель – руководитель поступков человека. Вершителю требовалось проветриться». Потом, ворочаясь на гостиничной кровати с панцирной сеткой, покрытой бугристым ватным матрасом, Степан утвердился в правильности своего решения — не представать предсветлые очи вождя. Стоял бы он перед Сталиным, который ростом Степану до подмышек, а это любому мужику, пусть он и вождь неприятно, кивал бы, точно великан Карлику, с глупой улыбкой кланялся. «Ведь вопросы задать или донести на болевшее только во вред, бессмысленно. Сейчас не про мировой пролетариат думать надо, и не про советское крестьянство, а как косилку на конной тяге заполучить или трактор. Трактор – самая главнейшая мечта. А с другой стороны, учитель Вадим Моисеевич, его макушка лысая приходилась на вершок выше Степанова пупка». Но учитель был глыба, гигант, кумир. Или остался кумиром, потому что помер. «Эх, рано уходят достойные люди», — пели, сопровождая мысли Степана, ржавые пружины кровати. «Вот и мать угасает. Давно не видел». Степан, фортово фартово разодет, и вернулся в коммунну хмурый и окоченевший. Дохи медвежьи не спасли от стужи. Парася не удержалась, спросила, только он из саней вывалился. «Как прошло, Степа?» «Нормально». «К Марфе и Петру заглянул?» «Не сподобилось». «Плохо». «Да ведь гостинцев не было, из деревни да без гостинцев» пробормотал он непослушными с замерзшими губами. «Ой, верно!» – прихлопнула ладушками лицо Парася. «Ой, виновата! С твоими нарядами городскими позабыла!» «Баня!» – обратился Степан к мужикам-коммунарам, беседовавшим неподалеку. «С утра топим!» – ответили ему. «Самовар в предбаннике! Наливочки?» «Можно!» Хотя Степан и замерз до остекленения мышц так, что, казалось, кости превратились в сосульки, он выдержал, не бросился сразу в благоденствие парилки, а восстанавливал температуру тела в предбаннике, чашку за чашкой выпивая чай с изрядной порцией крепкой настойки. «Но, мужики», — сказал он, когда его перестала бить дрожь, — «теперь можно и в пар». Мужики постарались. «Как же!» Их командир приехал со встречи с самим Сталиным. В первый раз прогрели и безо всякого почтения снова в предбанник вытолкали. В полотно завернули, а чаю, то есть настойки, фигу. На второй раз распаренными вениками отходили, но без усердства. Опять в предбанник на лавку и в чистую простыню. У них был верный показатель – капля по носу. Если человек не пропотел так, что с кончика носа капает пот, этот человек еще для настоящих банных утех непригодный. На третий занос в парилку со Степанова лба по площадке громадного носа закапала. «Эт, прошибла!» — обрадовались мужики. И отходили Степана вениками так, что он превратился в громадного вареного рака. На улицу вытащили, за ноги руки взялись, раскачали и в сугроб закинули. Степан провалился в снег на полметра, рычал и дрыгал конечностями, смеялся и проклинал товарищей. Краешком памяти мелькнуло, как Василия Кузьмича в первый раз в сибирской бане парили. «Чуть не сварили доктора». «Я вам!» – поднялся Степан и с кулаками пошел на мужиков. Бабы по домам сидели, но, заслышав вопли, на улицу повыскакивали. Издали смотрели, головами качали, в кулачки смеялись. Ногие мужики затеяли ребячью потасовку на снегу, а на улице-то морозище. Впрочем, женщин это не пугало. Сибиряки простудами не страдали. На памяти матери Степана или его жены Прасковьи он никогда не хлюпал носом и горлом воспаленным не маялся.